Глава 22. Эпиграф. «О дочь, мои дукаты, дочь моя! О христианские дукаты! О справедливость! О закон! Дукаты и дочь моя!» Шекспир «Венецианский купец».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 Так, не меняя позы, просидел Исаак часа три сряду. Вдруг на лестнице, ведшие в подземелье, послышались шаги. Заскрипели отодвигаемые засовы, завизжали ржавые петли, низкая дверь отворилась, и в темницу вошел Реджинальд Фрондебеф в сопровождении двух сарацинских невольников Буагельбера. Фрондебеф...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 Войдя в темницу, они стали по обеим сторонам двери, которую Фрун-де-Беф накрепко запер. Приняв такие меры предосторожности, он медленной поступью пошел через весь подвал к Исааку, пристально глядя на него. Этим взглядом он желал отнять у еврея волю, так иные звери, как говорят, парализуют свою добычу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 Видели ли когда-нибудь глаза человеческие такое сокровище? Да в целом городе Йорки обыщихать весь мой дом и дома всех моих соплеменников не найдется и десятой доли того серебра, которое ты с меня требуешь. Я человек разумный, отвечал Фрондебв. Если у тебя не достанет серебра, удовольствуйся золотом. Из расчета за одну монету золотом.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 «Уж не думаешь ли ты, что они способны на жалость? Но они не поймут даже тех слов, которыми ты взмолился бы о пощаде. Образуйся, старик, расстанься с частью своих сокровищ, возврати в руки христиан некоторую долю того, что награбил путем ростовщичества. Если слишком отощает от этого твой кошелек, ты сумеешь снова его наполнить».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 «Пусть дочь моя, Ривека поедет в Йорк», — отвечал Исаак, — «под охраной ваших служителей, благородный рыцарь. И так скоро, как только всаднику возможно возвратиться оттуда обратно, и вы сможете взвесить и смерить их вот тут, на полу». «Твоя дочь», — воскликнул фронт Эбеф, как будто с удивлением. «Клянусь, Исаак, жаль, что я этого не знал».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 Она мне в тысячу раз дороже моего тела, которое ты угрожаешь истерзать. Не видать тебе моего серебра. Ни одной серебряной монетки не дам тебе. Назареянин, хотя бы от этого зависело Спасение твоей окаянной души, Осужденной на гибель за преступление. Бери мою жизнь, коли хочешь, А потом рассказывай, как еврей, Невзирая ни на какие пытки, Сумел досадить христианину».